Глава седьмая. Поход, печь и ритуал. Запись в дневнике наблюдений номер семь. Просите, и вам воздастся. И почему это вообще работает? И почему работает не с теми, на кого направлено? Что вообще происходит с противным Родериком? Он хочет известить Этуниали или... Ну я же уже извинился! Эльф жалобно ныл, пытаясь воззвать к милосердию с моей стороны, но оно умерло ровно в тот момент, как Висаак выставил меня в нелицеприятном свете перед моим врагом. — Ты облажался, Вис, сильно! — неожиданно поддержала меня Эрха. Она и весь поток видели нашу эпичную встречу с магистром. Еще больше причин — не прощать друга и избегать Дездариана. — Да ладно, девчуля, подумаешь, предстала задом перед своим любимкой. В наш круг у костра неожиданно внедрился Филимон. Он был вторым сопровождающим преподавателем, так как следить за безопасностью всего пятого курса выпускников одному магистру было явно не по силам, чтобы он о себе не думал. Сейчас учитель растолкал двух студентов и протиснулся в круг с вертелом, на котором готовился к прожарке поросенок. «Перед кем?» Меня аж замутило от этого противного слова. «Перед своим пестиком!» Филимон де Сариари улыбнулся шире. «Не уверен, правда, что ты его тычинка, девчуля, но попытки всегда похвальны, даже если безрезультатны». И магистр по боевой подготовке водрузил наш поздний ужин на сооруженные заранее рогатули. «Как объяснила мне Дроу, наша вылазка начинается на краю полигона сытного ужина, после чего нам предстоит ночной переход до лесной деревеньки «Жилка». Там мы задержимся на сутки, если нет проблем с нежитью, или застрянем, если есть. По плану эта вылазка рассчитана на неделю, но может растянуться, если в трех из запланированных остановок будет больше работы – жилка, ключ и топки. Как по мне, то после ужина захочется только спать, но это еще одно препятствие, с которым, по словам Висаака, предстоит столкнуться любому магу в полевых условиях. Да уж, борьба со сном всегда была моей слабостью. Вот только если раньше я страдала бессонницей из-за горящей идеи и желания ее воплотить, то сейчас наоборот. Голова так и норовила найти любую поверхность, чтобы опереться и выключиться. Боюсь, этот поход дастся мне большой ценой и плохой отметкой. Прости уж, Ти, но экзамен по некромантии ты завалишь. К моему неудовольствию Дез Дарьен присоединился к нашему неровному кругу у костра и даже ел со студентами. Как назло, этот плющ липучий сел прямо напротив меня. Специально? Вряд ли. Однако это испортило мне аппетит, ведь я вынуждена была направить взгляд на Филимона, который уселся рядом, поскольку на Весаака по другую руку я злилась. Поход обещал быть отвратительным, а ведь удача должна была мне, наконец, улыбнуться. Как же сложно было идти ночью через лес. Видно мало, сыро, холодно, да еще спать охота просто кошмар. Я бы лучше перечитала за неделю всю библиотеку, чем это все. Как я говорила ранее, любые физические нагрузки мной презираемы и нелюбимы до глубины души. А тут целый поход. — Виз! — позвала я парня, который шел впереди меня. «Да — Да. Эльф тут же откликнулся, готовый сделать что угодно, лишь бы я его простила. Нет ничего полезнее, чем виноватый мужчина. — Понеси меня! Я не стала ходить вокруг да около, повисая на плече парня. — Туна, это уже слишком! Мне тоже тяжело, но это часть нашей тренировки. Не поддался парень. Я переоценила степень его вины передо мной, а жаль. Чего не взяла с собой барана, раз уж он признал тебя хозяйкой? Точно! Плюшек, и как я могла о нем забыть? Интересно, куда он делся после моей госпитализации? А, неважно, главное, чтобы он откликнулся на призыв. Сотри эту блаженную улыбку со своего лица, девчуля. Любая нежить в этом походе всегда будет подлежать уничтожению. «Никаких питомцев и помощников!» — вклинился в наш разговор мимо проходящий Филимон. Он шёл быстро, ловко огибая деревья и ветки, не испытывая ни усталости, ни каких-либо других трудностей. «Как же бесит!» «Тогда хорошо, что ты не взяла с собой барана!» — подытожил Виз. «Взяла одного, но он не хочет меня вести!» — с намёком сообщила и ухмыльнулась. «Туна, ты на башню Академии можешь залезть без страховки за десять минут, не вспотев, в качестве утренней разминки, а сейчас требуешь понести на руках из-за обычной прогулки? Ты настолько хочешь помучить меня в отместку Раздражение проскользнуло в его голосе. «Эй, я недавно серьезно пострадала из-за вас всех. Должно быть, это последствие Не сдалась я. Уж очень хотелось сесть кому-нибудь на шею. Причем в буквальном смысле. Не получилось». В результате висаак который должен был замыкать шествие, ушел далеко вперед. А я старалась не потерять источник света и следовать за ним. Очень не хотелось заблудиться в этом лесу в чужом теле. Будь я собой, давно бы улеглась на мох и заснула, поскольку смогла бы за себя постоять. Но сейчас я сомневалась в возможностях организма Ти. Мало ли, магия даст сбой, и я не смогу отбить атаку нежити. Бесславная тогда получится смерть у возрожденной фортуны Лифлайлок. «Филимон, иди в голове, а я в хвост!» — донеслись до меня слова родрика И что ему во главе цепи не шлось? Может, ну эту безопасность просто остановиться? Удивительно, но я всё ещё шла, хоть и думала, что давно разлягусь на тропе. Наверняка эта физическая сила Ти держала меня на ногах, и только она. Ну, может, ещё упрямство. «Вы, студентка Ли Фразалия, что-то совсем сдали?» Насмешка со стороны магистра резанула по гордости. — Не припомню за собой подобного. Здоровье, знаете ли, требует времени на восстановление. Холодно ответила мужчине, что намеренно отстал от отряда и шёл рядом со мной, плетущейся позади. — По всем показателям вы абсолютно здоровы физически, чего нельзя сказать о ментальном здоровье. — Так вот, что он обо мне думает. Титуниали Ли Фрозалия слегка поехала бутоном. Тактичный аж зубы сводит, мерзавец всех мерзавцев. — Отлично, тогда вам стоит отойти подальше и наблюдать со стороны. Я теряла терпение и всякое желание быть вежливой. Очень хотелось послать этот горькоцвет на другое поле, но субординация меня всё ещё сдерживала. — Предпочитаю наблюдать вблизи за вашими очаровательными отклонениями. Его белые зубы сверкнули в темноте. Гад улыбался, довольный собой. Увы, сейчас я была слишком уставшей, чтобы дать ему достойный словесный отпор. А Десдариан, похоже, решил поиздеваться надо мной после последнего сомнительного инцидента с поцелуем. Наверняка я его раздражала, если не злила. Я резко остановилась и повернулась к некроманту, который по инерции прошел еще несколько шагов, но потом вернулся и навис надо мной. Несмотря на высокий рост Ти, маг все равно прилично возвышался надо мной, что служило дополнительным раздражителем. «Ненавижу, когда на меня смотрят сверху вниз». Послушайте, магистр Дездариан, если вы не собираетесь проявить чудеса щедрости и понести меня на руках, то я не заинтересована в дальнейшей беседе и вашем сопровождении, жёстко осадила мужчину я. В тот момент мне было всё равно, что он способен не просто наказать меня, но при желании даже выгнать из академии. "Я вас понял", студент Калифразалия. Его тон неуловимо изменился. В нём ощущалась какая-то скрытая угроза, но я проигнорировала это. Я кивком завершила наше общение и возобновила шествие. Ребята ушли еще дальше, и теперь мне приходилось почти что бежать, чтобы хоть немного сократить расстояние между нами. Я совершенно не ожидала, что в следующую секунду свет от факелов и магических огоньков сменится светом звезд и кронами вечно зеленых елей и сосен. «Что вы делаете?» Я в шоке уставилась на каменное лицо некроманта, которое оказалось гораздо ближе, чем я рассчитывала видеть его в ближайшее время. Этот навозный плетень действительно взял меня на руки. Просто взял и поднял. То, что вы просили. Я не просила. Об этом я точно не попросила бы Дездариана даже на грани смерти. Хорошо, не просили. Поставили условия для продолжения беседы. Он фыркнул, будто отплевываясь от этой формальности. Он ненормальный. Совершенно точно. Это не у меня бутон перекосило, а у него стебель подгнивает. «Да не хочу я вести с вами никакие беседы!» Кажется, это уже отчаяние начало накатывать. С этим мужчиной невозможно было вести конструктивный диалог. «Поздно, студентка, поздно!» Глава легонько подкинул меня несколько раз, демонстрируя и подкрепляя действием свою точку зрения, как бы говоря, «на руки я тебя уже взял». Абсолютно непредсказуемый и наглый тип всегда таким был. «Может, пора поставить меня на землю, магистр?» Я начала нервничать. Одно дело, когда мы шли позади всех в темноте, и совсем другое — предстать нежным цветочком на руках у магистра перед всем потоком. «Последние два часа вы не жаловались, студентка Лифразалия?» насмешливо напомнил маг. «Ну да, меня всё это время несли». Одно хорошо, я добилась того, чтобы несли на спине, а не на руках, как новобрачную. Однако, несмотря на комфортное путешествие, моя поездка омрачалась разговорами. И это была непростая беседа, это был монолог, точнее, лекция. Дездариан все это время пересказывал мне учебник по основам некромантии и приводил примеры, где эти знания пригодятся на практике именно мне. Я уже жалела, что жаловалась Висааку так громко. «А мне было позволено жаловаться?» — съязвила я. Мои руки все это время обнимали мужчину со спины за шею, и мысль придушить его по никак не покидала меня однако сейчас выросла в разы, так и чесались ладони. «Запрета точно не было, но вы уверены, что после двух часов на моей спине у вас язык повернется высказать недовольство?» Он не оставался в долгу и дразнил меня в ответ. Мне очень не нравилась игривость в его голосе, будто флирт, а не разговор двух далеких друг от друга людей. «Может, стоило больше социализироваться в прошлом, а не замыкаться в себе и лаборатории?» Теперь вот не понимаю намерений людей вокруг меня. Где-то в моей общественной жизни образовался пробел, и его необходимо было срочно заполнить. Желательно эмпирическими данными, а не личным общением. «Язык-то повернется!» — тихо выдохнула я, понимая, что злить магистра мне не с руки. Все же он воплощает в себе самую большую опасность для моего существования. «Но вы не станете, как я и думал!» Прозвучало как празднование победы в словесной баталии. Но я проигнорировала это. «А вот и огни деревни. Приземлите меня, пожалуйста, прямо на тот пенёк!» Засуетилась я, как только поняла, что мы пришли. «Как можно на пенёк? Вы же пострадали недавно. Вам же нужен больничный и отдых!» Вежливо, но до зубовного скрежета сладко произнёс некромант. Точно слышал весь наш разговор с Висом. И дёрнул же меня кактус упомянуть травмы и больничный. «Я в полном порядке. Полнейшем!» Я начала паниковать. Первые жилые дома деревни уже были видны, деревья все больше расступались, отдавая свободное пространство под тропинки и широкую главную дорогу. «Титуниали, ты там заблудилась, что ли?» Недовольный выкрик от Филимона заставил меня похолодеть. И почему этот чокнутый дроу вообще не забыл о моем существовании? «Девчуля, я знаю, что ты здесь. Твоя аура четко ощущается. Выходи на свет!» Вся группа студентов стояла на окраине деревни и смотрела в нашу сторону, ожидая одну запоздавшую пятикурсницу. «Прошу, опустите меня!» — начала умолять я, когда столкнулась с широко открытыми алыми глазами Филимона Десериари. Видимо, магистру надоело ждать, и он решил вернуться за мной. Зря он это сделал, и если я хотела провалиться сквозь землю, то Десдариан будто наслаждался моим состоянием, И совершенно не переживал за слухи, что непременно разлетятся по всей Академии и за её пределами. — Беру свои слова назад, девчуля. Возможно, он именно твой пестик. Развеселился этот неугомонный мертвец. Как был невыносимым в прошлом, так и остался. — Угомонись, Фил, а то от тебя только пестика останется. Рыкнул на коллегу и учителя в прошлом некромант. Чувствовалось, что реальные угрозы эти слова не таили. «Поставьте меня!» Я начала вырываться, предчувствуя большие проблемы, если поток увидит меня в подобном виде. Мне, наоборот, нужно было привлекать как можно меньше внимания, что было той еще задачей, учитывая общительность и известность Ти. «Не дергайтесь, Лиф Розалия! Свалитесь, и никто не выпишет вам больничные в этой глуши!» Попытался предостеречь меня магистр, подшучивая, но поздно. Паника накрыла внезапно. Стоило некроманту приблизиться к свету от домов и уличных фонарей, как я придушила его предплечьем, а второй рукой закрыла глаза. «Вы... вы что делаете?» — прохрипел мужчина, не ожидавший от меня нападения. Оказывается, Ти была достаточно сильной, чтобы душить магистра в течение десяти-двадцати секунд. Однако всё хорошее когда-нибудь заканчивается, и меня просто скинули со спины, как я и просила до этого вот только через голову». лиф Розалия, вы что творите?» Дездариан выглядел недовольным и слегка растрёпанным, когда смотрел на разлёгшуюся на траве меня. Никогда не видела Родерика вверх ногами, сейчас же выдалась подобная возможность. «Испугалась?» — не стала лукавить я. «Рефлекс, магистр, прошу прощения». Нос некроманта слегка покраснел, и я, кажется, даже видела царапины. Похоже, я случайно ухватилась за ноздри мужчины, когда меня кувыркнули. «Рефлекс придушить своего благодетеля?» — он вскинул бровь. «Рефлекс не попасть в скандал!» — отбила я, чувствуя спиной, как утренняя роса пропитывает одежду. «Ха, -ха, ха ну ты даешь, девчуля! Раньше разве что в рот ему не заглядывала, а теперь придушила без колебаний!» — веселился Филимон. «А тебе не нужно устроить студентов на дневку, Фил?» — грозно прошипел некромант, прожигая в дроу дыры взглядом. «Нужно, конечно. Как раз думал, с кем поселить лиф Розалию. Есть идеи?» Намёк был прозрачным, как горный ручей, из-за чего хотелось придушить уже Десериари. «Как знаешь, это твоя обязанность!» Не стал поддаваться на провокацию Родерик. Он поправил одежды и вошёл в деревню походкой победителя, если не властелина этого мира. Я выдохнула с облегчением. По крайней мере, сегодня я избежала угрозы быть разорванной не зомби, а влюблёнными студентками и любопытными друзьями. Вид на звёздное небо заградил тёмный силуэт с красными глазами, пристально смотрящими на меня. «Эх, девчуля, не того ты выбрала. Страдать будешь. Занято его сердце», — неожиданно серьёзно сказал учитель. «Занято? Сама не знаю, почему меня это взволновало. Более столетия занято» подтвердил Дроу. «Не стоит тебе надеяться на взаимность. Просто забавная ты и весело над тобой подтрунивать, но чего-то более глубокого не жди». После этого Филимон ушел к остальным, оставив меня в раздумьях и с каким-то противным чувством в груди. Там что-то скрутилось и ныло. «Неужели отвращение?» «Точно, именно оно. Ненависть и отвращение». Поселили меня на самую окраину деревни, в маленький домик. Большинство студентов жили подвое и по четверо в домах жителей. Но двое из нас вынуждены были ютиться в заброшенной хижине в отдалении от поселения. По словам старосты деревни, там раньше жил лесник, но его утащила и разорвала на части нежить прошлой весной. Так вышло, что для меня и Лесиила не нашлось свободных мест, и нас вынуждены были почти что выслать за пределы жилки. «Как интересно вышло!» заметил оборотень, осматривая единственную комнату в хижине. Кровать тоже была в одном экземпляре, пусть и большая. В остальном помещение было напичкано трофеями, капканами и прочим оружием для охоты. Наверняка после смерти лесника всё самое дорогое растащили жители – шкуры, рога и дорогие ингредиенты для зелий, которые добывались из туж животных. «Нас же вроде положено селить однополыми группами», с сомнением уточнила я. «Положено! Кто же виноват, что нам пары не нашлось, как и свободного места для ночлега?» Парень фыркнул и скинул свой походный мешок на полу печки Мои вещи, как оказалось, тащил на себе Весаак. Я так хотела спать, что даже не заметила, как эльф собрал для меня всё необходимое, по его мнению. Всё-таки у Ти отличные друзья. Ей с ними повезло. Эрха, когда узнала о моём заселении, хотела пойти жить на окраину вместо меня, но ей не позволил Филимон. Дескать, знает он, что студенты тёмных искусств могут натворить со светлыми без присмотра. На вопрос, что же такого они могут натворить, магистр не ответил, но по-прежнему стоял на своём. В общем, план расселения не изменился, и теперь я делила одну лачугу с цуны. — Кровать моя! — быстро сообщила и поспешила плюхнуться на неё. — Зря я это сделала. Матрас от влажности прогнил, как и доски чего я попросту провалилась сквозь ламели, да так и застряла, сложенная пополам, с ногами, торчащими в потолок. — Я и не претендовал! — сквозь сдерживаемый смех произнес оборотень. — Ты там как? — Не очень, — просипела, ибо было тяжело дышать. — Дай руку! — Боюсь, рукой тут не отделаемся! — усмехнулся парень и ударил ногой по месту рядом со мной, тем самым доламывая кровать окончательно. — Ты что делаешь? А где я буду спать? Возмутилась я. «Если я этого не сделаю, то на сегодня ты уже обосновалась. Сладких снов?» – издевался маг. Пришлось одобрить его дальнейшее варварство, после чего оборотень доломал вокруг меня ламели. В результате кровать была непригодна к использованию, зато я свободно смогла подняться. «Разве у тебя с собой нет походного одеяла? На нём спокойно можно спать прямо на земле, даже зимой». Я не ответила, а молча полезла в мешок с вещами, надеясь, что эльф положил туда такую важную вещь. И я не разочаровалась. Виз хорошо обо мне позаботился. Правда, я не знала назначения более половины предметов, которые обнаружила внутри. «О, у тебя магическая горелка есть!» — обрадовался к какой-то круглой штуке парень, забирая её из моих рук. «А зачем она тебе, если ты не маг огня?» «Действительно, зачем эльф положил её мне?» Сам же нёс всю эту тяжесть, вряд ли мог взять нечто бесполезное в походе. «Надеялась, что с Десмахавен поселят?» «Точно, Эрха же мак огня. Наверняка она могла помочь мне с использованием этой штуки». «Ну, я не твоя подруга, Дроу, зато тоже мак огня». Он щёлкнул пальцами, зажигая небольшое пламя на их кончиках, и перенёс его на горелку. «Скоро здесь будет тепло и сухо». Он подмигнул мне и начал разбирать собственные вещи. У нас было не так много времени, чтобы выспаться. «А может, ты разожжёшь печь?» – я указала на дальний угол. «Бесполезная затея. Дом зарос, пропитался влагой. Чтобы растопить эту печь, я потрачу уйму сил, которые могут мне понадобиться на ночной охоте. Горелка справится». «Можно же топить дровами?» Мне как-то приходилось жить в доме с обычной печью, но тогда отоплением занимался Филимон. «Ты предлагаешь мне пойти рубить дрова и собирать хворост?» Он поднял взгляд и уставился на меня с явным недовольством. «И то верно, не до дров сейчас. Успеть бы выспаться». Что-то мне продолжало не вести. Как-то это не вязалось с обычным течением моей жизни, поэтому я решила убедиться в своих наблюдениях. лисиил а давай подбросим монетку? Если выиграешь ты, то я соберу дрова, а если я, то ты пойдешь в лес». Нужно было видеть лицо парня, когда я это предложила. Он не понимал, зачем вообще что-то подбрасывать ради того, без чего можно обойтись. «Это обязательно!» — попытался отвертеться оборотень, когда я достала серебряник. «Ты струсил? Виверна или Решка?» Обычно подобное никогда не работало с Дездарианом, но всегда с Филимоном, поэтому шансы на успех были 50 на 50. «Виверна!» — выбрал сторону Левцуны. Мне же осталась Решка. Как оказалось, орудовать топором я не умела. Покорежив несколько деревьев и чуть не разрубив собственную ногу, я смирилась с тем, что печь мы топить не будем. Удача все еще стояла ко мне спиной, и я совершенно не понимала, где же ее улыбка. «Что-то не сходится», — пробормотала себе под нос, падая на походное одеяло недалеко от лисиила Половину времени, отведенного на сон, я уже истратила на бесполезное занятие. Терять последние четыре часа никак нельзя было. «Спи, неугомонная!» Одним взмахом руки парень накинул на меня вторую половину одеяла, накрывая. «В чём же была удача?» — продолжила свои размышления вслух я. «Да я вообще твоё спасение!» — хихикнул оборотень сквозь сон и, не глядя, зажёг горелку. Стало теплее. «Может, не так и плохо, что нас поселили вместе?» Поднял меня стук в дверь, такой настойчивый и громкий, что даже с закрытыми ушами его было не избежать. «Кому жить надоело?» Прорычала я, садясь на одеяло и сонными глазами сканируя пространство вокруг. Лисеил так и замер со щеткой в зубах над примитивным рукомойником, будто его застали за чем-то непристойным. Предмет гигиены смешно оттопыривал его щеку, а подтек из травяного порошка на подбородке добавлял невинности и повседневности образу. «Это не я», — искаженно проговорил оборотень, указывая на дверь. «Так отопри», — Отдала указание я, совершенно позабыв, что больше не являюсь великим и почитаемым магом. Парень далеко не мой студент или лаборант. Утро всегда делало из меня Мегеру. В данном случае это был вечер, но недосып сказывался на настроении самым худшим образом. «Но я...» Он попытался объяснить, что занят, но мой взгляд остановил его на полуслове Так он и открыл дверь Филимону, представ перед магистром с полотенцем на плече, зубной щеткой в руке, и весь в зелёном порошке. «О, вы уже встали? Отлично! Построение через пять минут у дома старосты!» — весело сообщил Досыряри и ускакал во свояси. А я завыла. Мало того, что не выспалась, так ещё и времени на сборы совершенно не осталось. До дома старосты в принципе идти не меньше пяти минут, из чего следует, что мы заранее опоздали. Вот что значит жить на окраине. Все новости и распоряжения до нас доходили последними. «Ты меня пугаешь!» «Если бы не знал, что живая, принял бы за умертвие», — заметил Лисиил и пошел умываться. Ведро и навесной рукомойник были единственными удобствами в этой лачуге, и те занял парень. На построение мы предсказуемо опоздали, за что получили выговор от Филимона и уничижительный взгляд от Дездариана. Нас разделили на пятерки, в каждой обязательно должно было быть не менее двух некромантов. Я попала в одну группу с Эрхой, Лисиилом, жали и Брэндоном Дес Хоксли, некромантом из рода людей. Вообще, каждая раса имеет предрасположенность к определенному виду искусств – темному или светлому. Так феи, эльфы, оборотни и тролли рождаются с даром светлой магии, а дроу, орки и демоны – с даром темной. Люди и драконы выделяются в этой классификации, так как неизвестно, какой именно дар получит ребенок при рождении. Так и с полукровками, их направление в магии непредсказуемо. Вот я, например, имею изначально способности к светлой магии, но из-за отца получила дар некромантии. Причем он оказался настолько велик, что почти перекрыл мои светлые способности. Однако в моем имени Рода все равно стоит приставка «лив», что означает «жизнь». Обычно имя Рода зависит от расы, а не от способностей. Феи по определению чистые и светлые существа, и имя Рода я унаследовала от матери. В случае с темными магами в их фамилиях приставка «дес», означающая «смерть». Эрхадроу, поэтому ее имя рода – Десмахавен. Весаак-эльф, пусть и полукровка, его полное имя – Лифокия. С людьми сложнее. Обычно они не классифицируют себя на «дес» и лив зато делают это по статусу. Рос, если знатный или богатый род. Бас, если средний класс. и Ижиз, если семья простая и бедная. Жаали Росзарис вот вышла из знатной семьи, влиятельной. Даже глава Академии попал в паутину ее интриг и интересов. Я же, в отличие от кузины, и раньше была одиночкой-полукровкой, почти сиротой. И в этом теле не избежала участи паршивой овцы в семье. Что до драконов, то они придерживаются нашей классификации. Просто у них есть семьи с темной магией, и тогда это род Дес, и со светлой Лив. «Каждой группе я выдал карту», Из задумчивости меня вывел голос Десдариана, представителя темной половины нашего магического разнообразия. «Отмеченная зеленым местность является вашей территорией патрулирования. При встрече с нежитью вы обязаны подать сигнал. Синий, если справитесь, оранжевый, если нужна поддержка, и черный, если враг вам не по силам. В последнем случае, я надеюсь, вы все в курсе, что делать». «Бежать как можно быстрее, ребятки!» Встрял в инструктаж Десериари, широко улыбаясь. «Интересно, а можно выпустить черный сигнал, если встречу Филимона? Все же он та самая нежить, что никому из присутствующих не по зубам». «Именно. Каждый час жду от всех шести команд зеленый сигнал. Так вы сообщите, что в порядке», — продолжил Родерик. «И что вами не закусили местные мутировавшие мавки?» Не смог смолчать магистр боевых искусств. К этому моменту я совершенно не слушала, о чем вещали двое магистров. последующие инструктаж и техника безопасности прошли мимо меня, так как я углубилась в изучение карты. Стоило мне развернуть прямоугольный свиток, и передо мной предстали все три населенных пункта, в которых мы планировали истребить нечисть. Жилка, ключ и топки. Теперь я поняла, куда ушла вся удача, и почему я даже в Виверну и Решку не смогла выиграть. Топки, самая удалённая от Академии деревенька, находилась у самого подножия холма, на котором стоял мой замок. Я знала, что недалеко от моего убежища кто-то жил, но никогда не интересовалась поселенцами. Никогда до сегодняшнего момента. План мгновенно созрел в голове. Не понадобится никакой отгул. Нужно просто незаметно улизнуть из топки во время отдыха или патруля и добраться до замка. Вот она, моя улыбка удачи. Я даже готова была снова рубить дрова и не высыпаться ради подобного шанса судьбы. «Эй, болезная!» — растормошил меня за плечо Дес Хоксли. «Мне уже выпускать синий сигнал, или ты перестанешь вести себя как у мертвия?» Я посмотрела на парня передо мной полным непониманием взглядом. У меня перед глазами был мой замок, тексты заклинаний и конец этому кошмару в чужом теле. И внезапно это всё закрыло лицо брендона Он, как один из некромантов, выступал главным в группе. А Эрха была его заместителем в случае недееспособности или гибели. Неудивительно, что именно он вернул меня в реальность. «Я иду!» — буркнула в ответ и свернула карту. Пора было патрулировать. Со мной поравнялся Лисеил и легонько толкнул плечом, привлекая внимание. «А я говорил, что ты на нежить похожа. Стоило хотя бы причесаться, раз все равно опоздали!» Шутливо сказал оборотень и тут же увернулся от моего тычка в бок. «Ловкий!» Но ничего, не уйдет. Все равно сегодня мы ночуем вместе. Первый час патруля прошел спокойно. Мы бродили по отведенной нам территории и кормили насекомых сладкой, магически одаренной кровью, не встречая на своем пути опасностей. Жаоли встала в пару к брендону и все время с ним о чем-то шепталась, периодически зло на меня косясь. Наверняка перемывала своей сестрице кости, наговаривая с три короба. Все же самолюбие этой дамы с высоким статусом уязвили, И, к сожалению, это была именно я. Эрха замыкала наше великое шествие, спихнув лисиила мне в напарники, мотивируя это тем, что ей не до разговоров и возни со светлыми. Её можно было понять. Половина ответственности за отряд была на её плечах. Поэтому я не отвлекала подругу от мониторинга пространства. Не хотелось вернуться в деревню в пятером, но с девятью нижними конечностями, например. брендон близок с Жали?» Не удержалась от вопроса я, Когда увидела, как девушка практически поедает ухо мага, так близко она шептала ему что-то. «Брэндон и близость — это антонимы», — хмыкнул оборотень. «Она, конечно, пытается, поскольку он из рода Хоксли, потомственных темных. У них даже имя рода через Дэс, что, как ты знаешь, для людей не характерно. Однако вряд ли она преуспеет. Присмотрись!» Он указал на спину Брэндона. А там, при каждом близком контакте с Жаали, вставали волосы дыбом на загривке, сжимались в кулаки ладони, и парень всячески пытался избежать любого контакта с настырной девушкой. «Он лучшая партия после Дездаряна?» Догадалась я, судя по тому, как старалась привлечь внимание некроманта жали и как зло она зыркала на меня, будто предупреждая «Не лезь, он мой!» «А ты догадливая!» Это был скорее сарказм, нежели похвала. Наверняка я должна была знать подобное о Брэндоне, так как пять лет училась с ним бок о бок, но проблема состояла в том, что все знания остались прийти, а мне приходилось познавать этот дивный новый мир самостоятельно. Он хоть не пропустит какую-нибудь зловредную нежить, а то того и гляди, кого-нибудь нерасторопного схарчит гуль. Я говорила достаточно громко, ибо лапзания парочки впереди изрядно отвлекали от работы. Да и бесила меня Росзарис, чего уж тут лукавить. Чего я не ожидала, так это реакции Брэндона. Некромант настойчиво отодвинул от себя девушку и обернулся к нам с Лисиилом с очень нехорошим выражением лица. Он холодно усмехался. «Тетуниали, я так понимаю, ты жаждешь идти впереди. Прошу!» И он жестом пригласил меня встать во главе шествия. «Но брендон начала было возмущаться жали но замолкла, стоило ему на нее недобро глянуть. «Какая властная аура у этого человека! Прям невероятная!» «Мне и здесь хорошо!» — поспешила отбрехаться я, но не вышла. «Я настаиваю!» «Я правда, и я командир отряда!» — припечатал некромант, не давая мне возможности обосновать свой отказ. «Что ж, в следующий раз буду держать рот на замке». Я вынуждена была пройти вперёд и встать рядом с Дес Хоксли, где ранее шла жали Выбора мне не оставили, в глазах сестры прибавилось ненависти и неприязни, а у лисиила добрые насмешки и веселья. Я не планировала разбавлять наш патруль беседой, поэтому упорно молчала, следуя за Брэндоном. Я шла на два шага позади, хоть и должна была рядом, но мне так было комфортнее. Два часа тянулись, как день. Я успела в уме придумать рецепт нового зелья, прежде чем нам на пути повстречалась первая нежить — Мавка. Маленькая, хилая и совершенно беззащитная. К этому моменту наш командир значительно расслабился, стоило ему избавиться от навязчивого присутствия жаули Но к встрече с Нежитью все же был готов. «Лиф Розалия, как мы поступаем с мавками?» — обратился ко мне некромант, вставая рядом с Нежитью, которая так неудачно переползала из одного водоема в другой. «Помогаем перебраться в отдаленное от поселений болото?» Я догадывалась, что за сотню лет многое изменилось, но всё равно ответила именно так. В моё время мы не уничтожали нежить бездумно и просто ради галочки. Многие их виды приносят пользу природе, и это неоспоримый факт. К примеру, мавки очищают болота от гнили и фильтруют воду своими мощными жабрами. Чистые озёра — это заслуга когда-то поселившихся там мавок, а потом мигрировавших в более загрязнённые районы. Этого не могли не знать студенты. «С ума сошла!» «Мы их сжигаем!» — ответил Брэндон и кивнул Лисиилу. Он был самым сильным магом огня в нашем отряде. «Усмиряем, а потом сжигаем!» Я смотрела на эту юную мавку и не могла представить себе, как можно так поступить с полезным существом. Да, они могут утаскивать разумных на дно и топить, но если их не трогать и плавать только в чистых водоемах, то можно избежать подобного. «Сосуществование — вот ключ к гармонии!» Я, как фея, знала это слишком хорошо. «А может, ну её? Совсем хилая, никакой чести уничтожать подобное!» Попыталась остановить Брэндона я. Тщетно. маг был настроен серьёзно. Даже пустил синий сигнал в воздух. Не знаю, что сподвигло меня на следующий шаг. Отчаянный взгляд алых глаз или давно установленные принципы внутри меня. Это не меняет произошедшего. Нет, я не кинулась защищать Мавку. И даже не продолжила умолять. Я просто высвободила свою темную энергию, призывая к нам всю нежить в радиусе ста километров. Что происходит? Лесиил замер с огнем на ладони, так и не отправив заклинание в мавку. Все вокруг замерли и прислушались. Сквозь тихие ночные звуки нарастал потусторонний гул и топот десятков ног и лап. Неожиданно много нежити откликнулось на мой призыв, что льстило, но ничуть не спасало ситуацию. Когда между деревьев показались светящиеся красные точки в количестве перевалившим за двадцать, стало действительно страшно. «Чёрный!» – нервно произнёс лисиил дёргая за рукав Брэндона. «Запускай, чёрный!» – запустила Эрха, как самая трезвомыслящая из всех нас. Её холодный разум поражал меня с каждым разом всё сильнее. «А теперь бежим!» – рыкнул Десхоксли, почему-то хватая меня за руку. И мы побежали. Снова этот чертов бег. Еще и некромант вцепился в мое предплечье мертвой хваткой и никак не отпускал. Я, в отличие от остальных, совершенно не боялась. Я призвала эту нежить. Мне она и подчиняется, пусть и слабо. Однако вряд ли меня бы попытались убить. Все же опыт управления темной магией у меня выше, чем у всех студентов пятого курса вместе взятых. «Двигайся, иначе все здесь поляжем!» — рычал брендон с упорством буйвола, продолжая волочь меня, как на привязи. — Полежать — это хорошо, но мне не светило. Вместо спокойного патруля третья группа во главе с Десхоксли пробегала от нежити всю ночь до самого рассвета. Помощь, заловка, лавирующая меж деревьев командой, попросту не поспевала. А когда все сигналы всех цветов были израсходованы, то определить местоположение группы возможно было только по топоту армии нежити, упорно преследующей горе студентов. «Вы что, мясом намазаны?» — явился Филимон де Сериари, первым обнаружив третью команду на другом конце леса в полуживом состоянии прямо на траве. К тому моменту нежить скрылась из виду с первыми лучами солнца. «Лучше бы мавку сожгли. Гортензия-суспензия, совсем ног не чувствую».